Глава тридцать34 Походные игры. «И что ты можешь?» Лосанна разглядывала её без всякого одобрения. «Хоть с какой стороны-то держать оружие, знаешь?» «Знаю», — сказала Хена. «А покажешь?» Он снисходительно усмехнулся. «Если пожелаете, милорд». Невольно порадовалась, что пришлось только заниматься с Рейнардо по дороге. Она учила его, у него не хватало практики, а вот ей не хватало техники и этой технике Хена успела немного поднабраться. «Пожелаю», — согласился Лосана. «Я предпочитаю понимать, с кем имею дело, а то пришлют... Хм, девиц, сопли им потом вытирай». Хена не обижалась. Когда была помоложе, она сталкивалась с этим не раз, её не принимали всерьёз. «Да ну, что, может, женщина?» А потом так вышло, что всем, с кем она работала, доказывать ничего было не нужно. Но временами сталкивалось всё равно. А теперь это вышло на новый виток. Ничего, она покажет. «Тони!» — крикнул Лосана. «Иди, стань с ней! Аккуратно только, не поцарапай! Это личная куколка принца!» — заржал. «Ладно, Хена не будет обращать внимания на всё это. Она покажет, а потом пусть думают сами. Вокруг них расступаются, освобождая место». Эта Тония, высокий молодой парень, скорее всего, даже чуть моложе её, поглядывает на неё и усмехается, не воспринимает всерьёз. — Ну что, леди, готовы? — Да, смеётся. — Готова, — говорит Хена. Достает меч. — А зубочистка у вас красивая, леди, — говорит ласана Настоящая? Приходилось пускать в ход по делу? Или только для красоты? Сердцевина из особого сплава. Приходилось. Но Хена не станет отвечать. Она отлично понимает свои возможности, понимает, что при всём своём боевом опыте против рыцаря, которого учили с пелёнок лучшие мастера, ей не выстоять. Остаётся надеяться только, что плохо учили. Не всех учат одинаково. Но Хене даже не победить сейчас нужно, это не важно. Ей важно показать, что драться она готова, не боится и будет сражаться до конца, не отступая. «Давайте, нападайте, леди!» смеётся Тони. «А сам-то? Боишься?» Хена отвечает тем же. Они медленно двигаются в одну сторону, потом в другую и по кругу мелкими шажками, присматриваются. Лёгкий выпад, отскок. Тони смеётся. Это почти игра в салки. Не убить, не ранить, а только дотронуться. «Тони, завали её!» Голоса сзади. Они болеют за своего. «На травку давай, завали!» Им весело. Тони присматривается к ней, к её движениям, и отлично видно, как с каждым шагом всё внимательнее. Его выпад, лёгкий, только на пробу, её отскок. Хена присматривается тоже, он заметно выше, у него длиннее руки, и меч тоже длиннее и тяжелее, ей будет сложнее достать, поэтому лучше не торопиться, если уж атаковать, то наверняка. Тони двигается естественно и непринуждённо, вот Рейнарда никогда не хватало этой лёгкости. Но это приходит с опытом. Шаг, шаг, и вдруг выпад снова. Не такой небрежный, как в прошлый раз, куда более точный и быстрый. Хена успевает с трудом, и удар всё же приходится по её мечу, вскользь. Звенит сталь. И даже так, едва касаясь, чувствуется, какая сила. Хена отпрыгивает. «А ты молодец!» — говорит Тони одобрительно. «Он безумно уверен в себе. Возможно, в этом его слабость». Он не ожидает от хены ничего серьёзного. И хорошо бы увидеть, на что этот парень способен на самом деле. Хена легонько атакует сама, без затей, прямо в лоб. Тони не думает уворачиваться. Он отбивает её удар легко, словно отмахиваясь от комара. Хорошо. Хена пробует ещё раз. Удар слева, потом справа. Тони не уходит, защищается. И быстрый финт в голову. И тут же, без паузы, удар по ногам. Главное, не ранить его. И Тони оказывается не готов. Вжик! И он дёргается. Нет, даже крови нет. Хена просто слегка порвала штаны. Да ты! Он даже останавливается, смотрит на неё удивлённо. Она тебя сейчас без штанов оставит! Кричат ему из-за спины. Снимай штаны, Тони! Девушка просит! И Тони краснеет, как рак, сжимает зубы, идёт на неё. Вот и игры закончились и бьет почти в полную силу, и тут же еще. Хена отскакивает, уходит, сбивает в сторону удара, уводя со скольжением, но от такой силы все равно начинает ныть плечо. А Тони двигается все быстрее, распаляясь, понимая, что простой победы не будет, злиться В какой-то момент Хена даже пугается, потому что он похож уже на чудовищную ветряную мельницу, которую не остановить, и даже страшно, что все это слишком, и этот Тони сейчас не успеет остановиться. «Тони!» — Полегче! — уже кричат ему. — Убьёшь! Но Хену убить не так просто. Она меньше, конечно, и силы ей не достаёт, но скорости вполне хватает, и выносливости тоже. Она повидала всякое. Если не победить, то помотать его сможет. А большего ей сейчас и не надо, это ведь не настоящий бой. Руки болят. Всё же в последнее время она мало занималась. Всё больше какой-то ерундой. Волосы завивала, чтобы А Тони наверняка времени не терял. Глядя на его широкие плечи, можно подумать, что тренируется он каждый день, без поблажек. Сталь звенит, из-под ног летят клочья травы. И все же в очередной раз Хена не успевает. Еще пытается уйти с линии атаки, развернуться, но тут ей в горло упирается клинок, чуть касаясь кожи, и выдох облегчения Тони. «Ты убита!» — хрипло, но довольно, говорит он. По его носу стекает и падает капелька пота. Глаза блестят. Хена сама дышит с трудом. Легкие разрываются. «Может, еще раз?» Все равно говорит она. «Тебе мало?» Удивляется он. «Где ты видел женщин, которым достаточно одного раза?» Хена смеется ему в глаза. и зрители подхватывают. Тони бросает быстрый взгляд на Лосана. Тот кивает. Тогда Тони делает шаг назад, отводя клинок. И еще шаг, становясь стойкую. Еще раз. В этот раз он двигается медленнее, вальяжнее, без того пыла. Можно понять, он уже победил. Хена и сама так быстро уже не может. Но сейчас именно не скорость, а техника имеет значение. Внимание! Точный расчет. В обычном бою в поле этого не нужно, Хена не привыкла так. И сейчас особенно тяжело. Но чем дальше, тем больше ей кажется, что Тони сознательно уступает ей. Он сильнее, это видно, но он не торопится закончить бой второй раз. И даже более того, когда Хена выдыхается окончательно, он вдруг раскрывается, словно случайно, но инстинкты Хены срабатывают быстрее, чем она успевает осознать. Как только он ослабляет защиту, она делает выпад, и остриё её меча теперь упирается ему в грудь. Тони разводит руками, довольный. — Ты поддался, — шёпотом говорит она, шагнув ближе. — И что? — улыбается он. — Тебе не понравилось? весело сверкают его глаза, он утирает ладонью лицо. «Придурок!» — так же шепотом говорит она. Он улыбается шире. «А вы молодец, леди!» — говорит ласана довольно. «Что ж, добро пожаловать к нам! Антонио Артега!» Тони убирает меч в ножны, протягивает ей руку по-мужски, не как женщине, и также по-мужски жмёт. «Если захотите размяться ещё, я всегда к вашим услугам». «Можно и больше двух раз, если захотите». Подмигивает, страшно довольный. Звучит, как намёк на большее, но Хена делает вид, что намёков не понимает. Тем более, что дальше намёков и шуток не идёт, это всё так. А ведь, между прочим, если Хена хоть что-то понимает, он старший сын Джакоба артега барона Куинка. С его отцом Хена встречалась в прошлую компанию в Китхаре, и ведь парень похож. «Тони, покажи леди тут всё», — говорит Лосана. Ей надо освоиться. Очень хочется спросить, не Гольярда ли его подослал. Но вот так с ходу Хена спрашивать не будет. Понаблюдай для начала. На утро выехали. Вначале Хена держалась отдельно, чуть в стороне. Она видела, Рейнарда едет с дядей и братом, и ей казалось не очень уместно влезать к ним. Тем более, что они явно обсуждали какие-то дела. Тем более, что между собой с Рейнарда уже все обсудили. «Попробуй». «Почему нет?» — сказал он ещё вечером. «Это ведь твоя жизнь, и тебе решать». Хмурился, и было видно, что не в восторге от всего этого. «А как же ты?» «Думаешь, я не справлюсь без твоего волшебного пинка? Вернее, без риска получить в зубы, если вдруг зазеваюсь?» Он, ухмыляясь, потёр подбородок. «Я...» «Иногда приходилось тряхнуть его, но ведь он всегда всё делал сам, никогда не отступал, если действительно нужно» не стало немного стыдно. «Разве она такое чудовище?» «Хена, ты все делала правильно», — вздохнул Рейнарда. «Если бы не ты, мы бы здесь не сидели. Но, возможно, Эстебана прав. Нам обоим стоит идти дальше самостоятельно. Не в том смысле, что расстаться. Ничего ведь не изменилось и не изменится. Но, может быть, и ты будешь чувствовать себя увереннее, если твои карьеры и благополучия никак не будут связаны со мной лично» ты ведь всегда была сама по себе. В целом Хена тоже так считала, но сердце всё равно не на месте. Если бы Рейнарда начал уговаривать её отказаться от щедрого предложения, она бы начала спорить, доказывать, что мечтала о таком всю жизнь, что её место там, и она не куколка, принцесса, а воин. Но он не уговаривал. И спорить приходилось только с самой собой. «К тому же хорошая возможность потренироваться», всё равно сказала Хена. «Меня никогда не учили по-настоящему все эти позиции батманы», — она фыркнула. «Не знаю, насколько это может быть полезно в реальном бою, там не до позиции уж точно, но дерется этот Тони отлично. И готов научить ее. Артега — один из лучших клинков, насколько я знаю. Выиграл два турнира еще до Кетхара, и еще бы выиграл, но стало не до того. И красавчик», — усмехнулась Хена. «Да». Ренардо засмеялся было, но потом нахмурился. «Твоя маленькая месть за клавесин?» «Согласен. Таким, как он, мне никогда не стать. Что бы я ни делал?» «Вы с ним похожи. Он сын мелкого барона, который личной доблестью старается добыть себе денег и славы». тони подходит ей больше?» «Совсем не похожа», — сказала Хена. «У него с рождения было все, а у меня ничего не было». «Да, наверное». Рейнардо вздохнул. «Тебе виднее. Все это как-то не то. Нара!» Хена начала и замялась, не зная, что сказать. «Раньше все было так просто между ними, а теперь как с этим быть? Так, может быть, мне не стоит? Боишься перед соблазном не устоять? Вроде бы шутка, но вышло как-то невесело. Нет, этого Хена не боялась. Просто все менялось, и она не понимала, как теперь с этим жить». «Ещё не привыкла. Её давно выдернули из прежней жизни, но к новой она ещё не подстроилась». Шмыгнула носом, качнув головой. «Нет, никаких соблазнов». Обняла его. «В себе-то она уверена». И Рейнарда крепко обнял Хену в ответ. Она уткнулась носом ему в шею. «Когда он рядом, казалось, что всё непременно будет хорошо». «Удивительно. Полгода назад Хена уже ехала этой дорогой». И всё тогда было иначе. Она сама была другой. Рейнарда тогда казался совсем мальчишкой. А она и подумать не могла, что игра, в которую их втянули, обернётся таким, что она будет смотреть на принца, как на своего мужчину, а он — ревновать её к рыцарям. Да, он может говорить всё, что угодно, но где-то в душе это задевает его. Мир изменился. Но вот так... Глядя на растянувшиеся по дороге войска, понимая, что все это глупости, игры, соблазны. Главное — победить и выжить в этой войне. Об остальном можно подумать уже потом. Если выживут, разберутся. Китхарцы засели недалеко от Кальяды, и до Тальминара отсюда рукой подать. Нужно заставить их убраться. Хена знала, в этот раз Рейнарда с дядей долго планировали, как лучше использовать его магию чтобы не навредить своим, как в первый раз, не оглушить. Огромная сила, но не совсем такая, какая пригодилась бы на войне. Настоящей боевой магии с огненным дождем и ледяными стрелами давно уже никто не видел. И хвала богам. То, что умеет Ренардо в поле применять сложно. По крайней мере, не очевидно. Каждый раз нужно что-то придумывать. Сейчас его не забросишь незаметно в центр вражеского войска. Да и здесь по большей части живые, а не мертвые. С ними надо иначе. Да и не позволит ему дядя сейчас так рисковать собой, ведь все можно решить обычным путем. Китхарсы знают, что они приближаются и готовятся встретить, уже строятся укрепления. Проиграть эту битву никак нельзя, но на войне ничего не бывает известно заранее и наверняка, какой бы ни был перевес. Один маг может стоить многих рыцарей». Сейчас здесь люди Гальярда и Торегросы вместе, еще с севера удалось кое-что собрать. Китхарцев меньше, а подвести войска сюда они не могут тоже, потому что основные силы Китхара заняты войной с Фернандо на своей земле. И старшему принцу тоже нужна помощь. Так, значит, он маг? Хена вздрогнула и не заметила, как кто не поравнялся с ней и поехал рядом. Кто? Потребовалось время, чтобы понять, о чем он спрашивает. Слишком увлеклась своими мыслями. «Ренардо? Вы ведь и сами знаете, милорд». Тони ухмыльнулся и передернул плечами, словно показывая, что ему нужен был просто повод начать разговор. И всё же... «А вы не боитесь, Алехандра, что принц не только китхарцев, но и нас испепелит тоже?» «Сам он вряд ли боялся. Глаза у него весело поблёскивали». «Я привыкла доверять ему. Ходят слухи», — Тони пожал плечами, «что он собирается обойти братьев и стать королём». Раз есть сила, то к чему плестись в хвосте?